Муж твой покойный был человеком необыкновенным. Замечательный человек. Такого человека... О таком человеке нельзя забыть. Забыть такого человека может только... Только сука! Он сам поразился оскорбительному окончанию своей фразы. Он не собирался произносить ничего подобного. Он сознавал, что она своей черствости в отношении к Слепцову отталкивала память о первом муже ради него, Винокурова. Ради спокойного и безоблачного течения жизни в семье она как бы боролась с чувством вины за свою любовь к Винокурову. Поэтому он вместе с презрением, почти ненавистью к ней, испытывал приятное чувство гордости, что ради него забыт и находится в пренебрежении тот другой, при том еще человек замечательный. Эти чувства, любовь и страсть к ней, и боль за ее проявившуюся душевную грубость и бесчувственность, и обида за поруганную память прекрасного человека, и приятная гордость от того, что она так любит его, своего нынешнего мужа, и предвидение, что и его она может разлюбить при определенных обстоятельствах. Все это смешалось в душе в одну кашу, горькую, как полынь, И сладкую, как мед. Полыни, впрочем, на этот раз было во много раз больше. Что вы сделали? Повторил он, назвав ее на вы, чтобы еще больше задеть. Ах, это же невозможный поступок. И неужели вы не поняли, что если бы он приехал ради денег, то ему проще всего было бы продать эти золотые часы и остальное. А? Вы этого не поняли? Он смотрел на нее ненавидящими глазами. Да, да, вы правы. Сказала она медленно, почти спокойно. Действительно, как я могла изменить память Виталия Николаевича ради такого человека, как вы? Он бы никогда. Никогда. Никогда. Вначале ее слезы не произвели на него никакого впечатления. Напротив, он подумал, как хитро она защищает. Как неожиданно она взяла себе к союзнику Виталия Николаевича против него. Но вскоре ощутил ноющую боль в груди. Пожалуй, он впервые видел ее плачущей. И осознав это, он понял, как она потрясена. Его пронзило чувство вины. И он подумал о том, что проявил торопливость и бесчувственность, сродни той торопливости и бесчувственности, которую проявила сама Ольга Петровна по отношению к Слепцову. Он сказал... Ладно, Оля, сейчас не время. Пока надо догнать этого человека и вернуть его. Да-да. Сказала она, быстро встала, накинула шаль и вместе с мужем спустилась по лестнице в темный двор. Во дворе никого не было видно, Накрапывал дождик. «Товарищ Слепцов!» Она метнулась по двору и вышла на улицу. Здесь остановилась и взглянула вправо и влево. В переулке не было ни души. «Товарищ Слепцов! Товарищ Слепцов!» Слепцова не было. Она постояла на углу. и медленно пошла обратно. Сначала она ни о чем не думала, потом в ее голове неторопливо прошел весь последний разговор со Слепцовым. Она подумала о том, что поскольку Слепцов сибиряк, то он мог бы жить в том городишке, где она жила первое время эвакуации. Если прав, Винокуров, насчет того, Что однорукий солдат, благороднейший человек, то и там, в том городишке, тоже могли жить прекрасные люди? Она же считала их людьми ничтожными и скучными, обвиняла их в заскорузлости в и в бессердечии, мечтала поскорее от них уехать. Но, по чести говоря, почему они должны были ей сочувствовать и ею интересоваться? если она не сочувствовала им и не интересовалась ими, не входила и не пыталась войти в их жизнь. Ведь даже самым близким человеком, своим покойным мужем она не интересовалась, даже его не понимала и не стремилась понять. Только появление Слепцова сегодня осветило ее жизнь ярким дневным светом, и при этом беспощадном свете многое стало выглядеть совсем иным. Они медленно пошли обратно к дому, медленно забрались по лестнице к себе в квартиру. Когда они открыли дверь, Юра стоял в коридоре. Он ни о чем не спросил, только устремил свой тоскливый взгляд на дверь, словно ждал, что следом за ними войдет солдат. Но никто не вошел. Обедать пора. Они все трое побрели в столовую. Ольга Петровна снова стала готовить к столу, а потом села на тот самый стул, где заплакала в первый раз, и здесь снова заплакала. словно именно этот стул располагал ее к слезам. Ростислав Иванович подошел к ней и стал говорить в полголоса разные успокоительные слова. А Юрия забыли. А он стоял возле окна и сурово смотрел на них. Слезы матери угнетали его, но не вызывали жалости. Он стоял бледный и строгой и давал себе слово. Вернее, много слов, обещаний, клятв. Быть честным, добрым, искренним, ученым. Или, как сказал тот солдат, советским. Исполнит ли он свои клятвы? Исполнит, если окружающие, помогут ему не нарваучениями, а собственным самоочищением от всякой скверны. Что касается Андрея Слепцова, Тольга то Петровна и Ростислав Иванович не нашли его не потому, что он быстро покинул двор. Он прижался к стене, боясь, что они его увидят, и спрятал цигарку в рукав, как солдаты делали на переднем крае в виду противника. Он теперь не мог бы с ними разговаривать и даже на них смотреть. Но среди безысходности, овладевшей им в этом мгновение, его, как вскоре он заметил, не оставляло ощущение чего-то милого, теплого и нежного. Он не понимал, что именно оставило в нем такое ощущение. Он отметил, что оно было не только внутренним, душевным, но и чисто физическим. Это дало ему нити для дальнейших поисков. И довольно скоро его внимание сосредоточилось на руке. Он чувствовал на ней приятную тяжесть. Рука его была еще напряжена, словно держала нечто милое, теплое, нежное. то была маленькая девочка с непомладенчески разумным взглядом. Ах, эта маленькая девочка, этот человеческий детеныш, совсем еще крохотный, весь в весь как сосуд, способный вместить в себя все прекрасное. Вот, оказывается, что смягчало ожесточенное сердце. смяряла и облегчала его. Она здесь на дворе что-то Вскоре Андрей Слепцов совладал с собой. Он крепко вытер лицо, подкинул повыше свой вещевой мешок и зашагал в обратный, уже знакомый путь к трем вокзалам. Он решил, что постарается взять билет на завтрашний вечерний поезд, чтобы в течение дня успеть посмотреть Москву.